Мальпигиевые, мальпигиалис – очень большой и разнообразный порядок розоцветных, включающий как редкостные тропические растения, так и самые банальные, окружающие нас каждый день. Обыденные растения – ивовые саликацеи, в том числе почти полтысячи видов ив саликс и всего 35 видов тополей папулюс. Ивы широко известны своей любовью к берегам рек, и длинными узкими листьями на повисших ветвях. Впрочем, ивы весьма изменчивы. Для жителей теплых краев ивы, например, белая саликс-альба, большие деревья высотой до 30 метров с толстыми, часто лежачими стволами. Скромнее козья ива саликс-каприа, тоже дерево, но сильно кустистое, с небольшим стволом и округлой кроной. Обитателям Сибири Ивы, например, прутовидная саликс виминалис, предстают как чаще тонких гибких прутев вдоль ручьев. А есть и ива сетчатая, саликс ретикулята, крошечный, приплюснутый к земле кустик с маленькими круглыми листочками, почти трава, но все же технически не трава. Гибкость ивовых прутиков во все времена использовалась при необходимости что-нибудь сплести. И уж куда полезнее верба или ива астролистная, саликс-акутифолия, общеизвестное средство против нечистой силы. Ботанические редкости. Тополя — вроде бы вездесущие растения, но и среди них есть эндемики. Тополь водопадный Populus cataracti известен по единственной ветке, собранной в 1913 году в Таджикистане на Памира-Алае на реке Вору притоке Зеравшана около реки Кшут в рочище Осие-Сабз. С тех пор даже специальными поисками его не удалось заново обнаружить. Ближайшие родственники Ив — тополя, например, белый популюс Альба и черный популюс Нигра. Тополя прекрасны быстрым ростом и неприхотливостью, что было широчайше использовано после Великой Отечественной войны, когда надо было срочно озеленить тысячи выжженных городов, поселков и деревень. Правда, побочным эффектом стал всепроникающий тополиный пух, который, к тому же, так интересно поджигать детишкам, Но эта проблема решается высаживанием только мужских деревьев, благо растения двудомные. Мужские ивы и тополя цветут более длинными, а женские — короткими сережками. Опушенные семена разлетаются с ветром. Быстрое воспроизведение ив и тополей не гарантирует долговечности. Часто они оказываются промежуточным звеном в сукцессии, и замещаются климаксными сообществами широколиственных или хвойных деревьев. Для пущей точности. Стволы ив ветвятся симподиально, а большинство тополей — моноподиально. Это задает разницу внешнего вида кроны, более раскоряченно-развесистую у ив и стройно-линейную у тополей. Тополиный идеал — пирамидальные тополя — популюс нигра пирамидалис — они же популюс пирамидалис или популюс италика с совершенно прямым стволом и прижатыми к нему ветвями. Даже неандертальцам пригождались тополя. Из зубного камня подростка Эльсидрон-1 с древностью 473 тысяч лет назад была секвенирована ДНК тополя, определен вид популюс трихокарпа, что по-своему немножко странно, ведь он живет на западном краю Северной Америки. Видимо, в Испании вид был другой, но в генетической библиотеке американских генетиков закономерно был североамериканский образец, который и показал совпадение. Неандертальцы, конечно, могли обгрызать своими большими зубами палки, изготавливая что-то полезное, но, вероятнее, тут мы видим свидетельство первобытной медицины. В тканях тополя содержится салициловая кислота, обезболивающая активный компонент аспирина. Видимо, троглодит пытался унять зубную боль. Между прочим, тот же ДНК-анализ выявил у неандертальцев набор архей и бактерий, часть из коих могла вызывать болезни зубов, а также микроспоридию энтрацистозон бионеузи распространенную у свиней, съевших коих и можно заразиться, и вызывающую диарею. Великие дела великих созданий. Как и многие деревья, тополя легко дают корневые отпрыски. Особенно прекрасен в этом отношении один мужчина тополя осинообразного, популюс Тремулодиус из национального леса Фишлейк в штате Юта. Он собой единственным образует целый лес Пандо. Пророс он из семечка примерно 80 тысяч лет назад, а, возможно, и сильно раньше, и с тех пор разросся до 43 гектаров и веса тысяч 6600 тонн. Корневая система у всего леса едина, а стволы живут по 100-130 лет, после чего отсыхают, но заменяются новыми отпрысками, Прямой противоположностью является ближайшая родственница ив и тополей дальневосточная хозения арбутифолия, она же саликс арбутифолия. Она в принципе не размножается вегетативно, только хитрые садоводы добивались оного с использованием стимуляторов роста, а исключительно семенами, причем и семена всхожи лишь 5-10 дней после созревания. Неудивительно, что леса чозений – возникают, но после вытесняются другими деревьями. Тополем на самом деле является и осина, популюс тремуля, вездесущая и широко известная своей трепетностью, происходящей от слишком быстрого роста. Листьев много, их суммарная площадь велика, так что на ветру тонкие ветви могли бы слишком сильно гнуться. Проблема решается особой гибкостью веток и длинными сплюснутыми ближе к листовой пластинке черешками листьев, которые трепещут, амортизируя колебания дерева. Показательно, что у молодых деревьев листья большие, сердцевидные, почти цельнокрайние, а у взрослого дерева маленькие округлоромбические городчатые. Вредные советы. Конечно, народу все причины виднее. Дрожит, как осиновый лист, осиновый лист неспроста. Во-первых, под осиной, во время бегства в Египет, пряталась Мария с Иисусом. Но осина их выдала, за что была Богородицей проклята. Во-вторых, под ней же прятался Иисус, а осина его выдала Своим шелестом, за что была проклята уже лично Иисусом. В-третьих, на осине повесился Иуда, за что она была в третий раз проклята уже непонятно кем. В-четвертых, из злосчастной осины был срублен крест для распятия Иисуса, что напугало несчастное дерево до трясучки. В этой осиновой истории есть одна маленькая проблемка. Осины не растут и никогда не росли в Палестине. Достовернее другие народные сведения. Дабы изобличить колдуна, надо в Великий Четверг истопить печь осиновыми дровами, и тотчас все колдуны придут просить залы. Ведьмы же боятся осиновых веточек, воткнутых в плетень, что надежно спасает коров от порчи. И уж совсем классикой стал осиновый кол, вбитый в сердце вампира, лучший метод борьбы с кровопийцами. Не только обычное, но и чрезвычайно полезное растение — лен линум узитатиссимум и семейства льновых линоцеи. Льняные ткани как минимум с неолитических времен, примерно 7000 лет назад, ценились по всей Евразии. За это время дикая версия исчезла, зато появились разные сорта. Лен-долгунец распускает веточки только на верхушке стебля. Лен-межеумок от середины до верхушки. лен кудряж. От основания до верхушки, а у канделябрового веточки стелются по земле, поднимая вверх лишь кончики с цветами. Лен полезен всеми своими частями. Семена содержат 48% масла, которое идет как на еду, так и на олифу для красок и лаков. Жмых отличная пища для скота, а в тяжкие годы и для людей. Лен выделяется среди прочих культур особенностями возделывания. Цветущие поля прекрасны голубыми цветочками, но важно не залюбоваться и не прозевать момент. Когда коробочки созреют и пожелтеют, но еще не растрескались, надо срочно бежать на уборку, иначе семена легчайше разлетятся по ветру. Тут-то и начинается работа. Лен, теребят, вырывают с корнем, вяжут снопы, сушат, обмолачивают, чтобы отделить семена от стеблей, семена забирают — а снопы расстилают на полях, чтобы они снова намокли под дождями, от чего разрушается пектин и высвобождаются длинные механические волокна. Получается триста, которую сгребают и снова сушат, мнут на мялке, исходно это большая деревянная прищепка с зубцами, похожая на гигантскую орехоколку. Трепят, отделяют волокна от примесей, чешут на гребни, придут на прялки, И ткут на ткацком станке, из отходов же получается пакля, коей можно обтирать руки от машинного масла или заматывать протекающие краны. Еще один обычный в наших широтах цветочек — зверобой (Хиперикум, Хиперикацея), включающий 470 видов, например, продырявленный Хиперикум перфоратум, распростертый Хиперикум хумифузум и четырехкрылый. «Хиперикум тетраптерум». Зверобои знамениты как «действенная защита от депрессий, ведьм и привидений». Правда, доказательная медицина пока молчит о последних. На удивление, родственны зверобоям тропические юго восточноазиатские мангустаны, горциния мангостана, из семейства клузиевых, клузиацея, со своеобразными плодами с плотной красной кожурой и мягкими белыми или розовыми дольками с большими семенами внутри. Похожи на зверобои некоторые представители огромного от 750 до 1300 видов рода Филантус. Раньше они включались в молочайных, но ныне выделяются в свое семейство филянтацея. Среди этого сонма есть и суккуленты с уплощенными листоподобными стеблями, филокладиями и чешуеподобными листьями, филянтус ангустифолиус, и деревья со съедобными плодами, антильский крыжовник, филянтус ацидус, и эмблика, филянтус эмблика, она же эмблика официналис, и кустарники, похожие на папоротники или акации, филиантус мимозоидис и филянтус уринария, и крошечные стелющиеся травки, филиантус амарус и филиантус уссуриенсис. И даже плавающий аналог сальвинии или ряски, южноамериканский филантус флюитанс, состоящий из нескольких круглых листочков и тоненьких корешков, неспроста разные виды описывались под шестью десятками родовых названий. Крайне богато и разнообразно семейство молочайных эуфорбиоцея. Один только род молочай, эуфорбия, включает почти две видов. Третье место среди всех цветковых и притом необычайно разнообразен. Цветы молочаев не имеют лепестков и обычно не имеют чашелистиков. Мужские состоят из одной тычинки, а женские из одной завязи с тремя семяпочками и тремя рыльцами. Однако соцветия циатий из множества таких убожеств с прилагающимися прицветниками похоже на настоящий нормальный цветок, иногда очень даже эффектный. Неспроста, например, получил свое название молочай красивейший эуфорбия пульхерима, он же пуансеттия, Poinsettia пульхерима, с большими зелеными листьями снизу и большими ярко-красными листьями-прицветниками вокруг соцветий. Этот молочай родом из Центральной Америки, но благодаря капитализму США стал рождественской звездой, а после – Селекционеры вывели много сортов самых разных цветов. Эуфобия котинифолия — большой развесистый куст или даже деревце со свекольного цвета лавровидными листьями. Эуфобия ципарисиас и эуфобия сигеталис — травки с длинными узкими листьями, обычно зелеными, но у эуфобия сигеталис пинеа – бордовыми и разветвленными желтыми соцветиями на длинных ножках. А вот эуфобия прострата с риюньона – маленькая стелющаяся розетка со множеством маленьких зеленых овальных пушистых супротивных листьев и микроскопическими розовыми соцветиями в пазухах этих листьев. Эуфобия тригона похож на большой древовидный, бесконечно ветвящийся кактус. Грани продолговатых стеблей коева покрыты рядами маленьких листьев, красных у эуфобия тригона рубра. Смолоносный эуфобия розинифера предстает плотным скопищем толстых четырехгранных стеблей, усыпанных мелкими иголками, с компактными желтыми цветочками на макушках. Эуфобия сарендипита выглядит тоже как четырехгранный кактус, но очень длинный, редко ветвящийся и с очень длинными шипами. А у эуфобия онкокляда стебли тоже тонкие, длинные, мясистые и почти не ветвящиеся, но округлые и с микроскопическими недоиголками. Масштабнее же всех канделябровый эуфобия канделябрум, огромное, тоже максимально кактусоподобное, густо ветвящееся дерево-подсвечник. Похоже на молоча и своими странными цветами лианы долихампия. Их махонькие женские и мужские цветы крайне редуцированы, но собраны в псевдоцветок псевдантий. Соцветие, окруженные огромными фантастическими, парными, симметричными верхним и нижним предцветниками самой причудливой формы и раскраски: белыми, зелеными, желтыми, оранжевыми, розовыми, фиолетовыми, иногда цельными, а чаще разделенными на 3 или 5 перьев, иногда цельнокрайними, а часто причудливо зубчатыми. Особенно богата на такие чудеса Бразилия, где, например, растут Далехампия афинис с прицветниками в виде белых ракушек, Далехампия диоскери и фолия с длинными зубцами по краю светло-розовых треугольных прицветников, пронизанных темно-красными жилками, Далехампия трифилля — с тройными зелеными предцветниками Далихампия секкои, с перламутрово-розовыми сиреневыми предцветниками с красными жилками, рассеченными на пять перьев, а также десятки других. Макаранги макаранга, больше трехсот видов, например, макаранга индика, макаранга пельтата и макаранга Танариус родственные молочаем большие деревья, растущие в Африке, Азии, Австралии и Океании. Они знамениты симбиозом с муравьями Крематогастер, подрода декакрема, для которых образуют специальные полости в ветках и выделяют вкусный нектар. Близкородственный род Кротон включает около 1200 видов, часть из которых по-своему полезна. Кора Каскароллы, Кротон Элютерия, добавляется в ликеры для добавления ароматной горечи, как будто ядовитости самого алкоголя недостаточно. Южноазиатский кротон слабительный, кротон тиглиум, применялся для отравления стрел и рыбы, а кротоновое масло как сильное слабительное средство, при том, что в большем количестве вызывает рвоту, при нанесении на кожу пузыри, а 20 его капель вовсе смертельны. Вещество крофилемер из красной смолы кротон лехлери, напротив, противодиарейно. Застывающая кровавыми слезами смола, драконова кровь, кротон драко и кротон грандивелум, он же кротон оксиденталис и кротон эхинокарпус, применяется как в народной медицине, так и для изготовления лаков. Садоводу на заметку. Молочаи, сплошь и рядом суккуленты, конвергентные кактусам. Тем более любопытно, что близкородственные южноамериканские и африканские каперония, например, каперония полюстрис, напротив, растут на болотах и даже, чтобы не захлебнуться, имеют аэронхимную, запасающую кислород, утолщенную паренхиму на нижней половине побегов. В одно семейство с молочаями входит и клещевина, рицинус коммунис, знаменитая своей ядовитостью, причем белок рицин и алкалоид рицинин содержатся во всех частях растения. Особая ужасность рицина в том, что он необратимо разрушает белки организма, а потому его эффект непоправим, даже когда доза была несмертельной а смертельная доза мизерная, всего 500 микрограммов. У съевшего клещевину случаются энтерит, рвота, колики, кровотечение желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть в течение недели. Даже вдыхание порошка рицина разрушает легкие. Как неудивительно, столь ужасное растение — широко возделывается для производства касторового масла, идущего на смазку. Ботанические истории Молочай и клещевина смертельно ядовиты. Бушмены с плейстоцены использовали их для изготовления яда для дротиков и стрел. В южноафриканской пещере Бордер в слое с древностью 39-41,2 тысяч лет назад обнаружен целый подобный набор. Ядовитый комок из пчелиного воска с яйцом и соком молочая с отпечатками растительной веревки, которой он был обвязан, чтобы носить его на поясе. Палочка-аппликатор с поперечными насечками и желтыми пятнами с рацинолевой кислотой из клещевины на кончике, чтобы безопасно наносить яд на наконечник. Наконец, собственно, сам костяной наконечник, покрашенный красным пигментом, чтобы легче находить в траве со спиральной насечкой на конце, чтобы яд лучше держался. Ровно такие же комплекты используют современные бушмены. Зачем изобретать что-то новое, когда работоспособность известного проверена 40 тысячами лет практики? Центрально-южноамериканские индейцы травили стрелы соком корней молочайного дерева хиппомане манцинелля, содержащим токсин фарбол. Одно из самых ядовитых молочайных деревьев — южноамериканская хура крепитанс. Ее соком карибы травили стрелы, а когда ее привезли в Африку, местные негры тут же сообразили травить ею рыбу. Хура прекрасна еще и невероятным стволом, плотно покрытым толстыми короткими шипами и плодами, похожими на тыковку, взрывающимися и разбрасывающими семена на сотню метров со скоростью 70 метров в секунду. Растущее от Индии до Полинезии мангровое оголоховое дерево, эксцекария оголеха, тоже имеет ядовитый млечный сок. Причем при повреждении коры он резко брызгает и при попадании в глаза может привести к слепоте. Даже дым от сжигания древесины вредит глазам. А вот самый банальный в наших лесах травянистый молочай, пролесник многолетний Меркуриалис переннис, как и десяток его сородичей, хотя тоже ядовит во всех местах, совсем не имеет млечного сока. Любопытно, что его семена найдены в неандертальских слоях пещеры Кебара. Возможно, неандертальцы тоже умели отравлять оружие. Еще полезнее другие представители молочайных. Например, южноафриканское распростертое дерево монгонго, шинзиофитон раутаненни, он же рицинодендрон раутаненни, плодоносящее костянками, в коих съедобен и околоплодник, но особенно ценно ядро косточки. Бушмены слывут охотниками, Но поймать антилопу трудно, а нарвать орехов легко, а можно и вовсе наковырять их из слоновьих лепешек или помета антилоп больших куду трагелафус стрепсицерас. Посему не странно, что в некоторые моменты монгонга могут составлять половину, а в некоторые сезоны подавляющую основу до 90% диеты бушменов. Когда Бушмена и Заши спросили, почему он и его родственники до сих пор бегают с луками по калахаре, а не пасут кос и не растят что-то полезное на грядках, как соседи, о которых бушмены прекрасно знают, то он удивленно переспросил, зачем нам выращивать растения, когда в мире так много орехов мангонга. Еще большее значение имеет маниок или касава или юка манихот. В рот входит больше ста видов, но известнее всех манихут эскулента. Как и многие другие молочайные, маниок ядовит, но это не помешало его окультурить и им питаться. А домашние ли это растение то ли в северной Бразилии, то ли на юге Мексики и севере Гватемалы, а после многие-многие центрально-южноамериканские народы жили и живут на Касаве. Способ выращивания маниока крайне прост. Мужчины вырубают подрост, выжигают большие деревья, а женщины мотыжат землю на грядке. На пепле палками роют ямки, в кои сажают черенки маниока. Некоторое время присматривают за ними, а потом уходят на неопределенное время, пока плантация сама не разрастется. Обычно восьми месяцев хватает, чтобы урожай поспел, а после — Корни клубни могут лежать в земле весьма долго, так что выкапывать их можно по мере надобности. На одном месте реально вырастить два урожая, а после расчищается новый участок. Эта примитивнейшая ранне-неолитическая версия земледелия не слишком урожайна, но на племена хватает. Существуют две версии маниока — горькая и сладкая. Обе содержат ядовитые вещества, просто в разной концентрации. Чтобы клубни стали съедобными, их замачивают, чистят, иногда деревянным ножом, а иногда и зубами, снова моют в корзине на треноге, собирая стекающий крахмал в колебас, режут на куски, сутки вымачивают, смешивают с гнилым маниоком, чтобы запустить ферментацию, растирают на прямоугольной бамбуковой терке с пальмовыми шипами или толкут в больших ступах огромными пистами до муки-тапиоки. Потом отжимают ядовитый сок специальными плетенными прессами, цилиндрическими мочалками или свернутыми в трубку циновками. Отжатую воду собирают и кипятят для приготовления сладкого напитка, густого соуса или еще более густой пасты, в которые потом макают маниоковые лепешки. Долго сушат, перетирают ладонями, просеивают через сплетенное сито, прокаливают на глиняном блюде, перемешивая руками, замешивают тесто на воде. А потом на больших, плоских, глиняных или даже деревянных блюдах жарят лепешки, которые, собственно, и называются «кассавой». Подобные трудозатратные махинации, учитывая бедность корней клубней маниока белками, показывают лишь то, что даже в тропическом лесу, казалось бы, столь богатым на растения, крайне мало чего-то полезного и съедобного. Несчастным лесным жителям приходится достаточно много напрягаться, чтобы получить не слишком-то питательные маниоковые лепешки. В ход идут и маниоковые листья, которые варят, толкут пестиком, добавляют для сытости рыбу, червей, лягушек, муравьев и перец а после едят этакую нямку с маниоковыми лепешками и мясом. Еще можно в глиняном горшке на медленном огне варить маниоковые листья в маниоковой воде, отжатой прессом, до состояния густой пасты, которую так удобно заворачивать в пальмовый лист и брать с собой в походы по джунглям. Кстати, особенности биологии и способы выращивания маниока повлияли на развитие культур тропической Южной Америки. Для расчистки делянки хватает небольшого числа людей. Ирригация тоже не нужна, так что нет надобности сложного коллективного труда. Потом же готовить маниок надо долго, время людей тратится малопроизводительно, а калорийность лепешек не ахти какая, так что прокормить многих не получится. Да и хранить запас маниока во влажном тропическом климате не очень-то выходит. При таком раскладе на маниоке большого прогресса не достигнешь, поэтому в тропических лесах Америки вроде все земледельцы, но никто из них не дошел до уровня настоящей цивилизации. Много отдельных племен не любят друг друга, все изолированы и разрознены, а предпосылок для контактов и развития вроде как и нет. В современном технологичном мире маниок не утратил значения и используется для производства этилового биотоплива. Другое южноамериканское молочайное дерево, сыгравшее огромнейшую роль в судьбах цивилизаций — гевея хевея бразилиенсис. Из-под надрезанной коры гивеи вытекает белая тягучая жидкость, из которой делают каучук. Уже в XIX веке эпоху стекла и бетона, пара и электричества промышленники оценили прекрасные свойства резины, и спрос на натуральный каучук вырос до небес. Поначалу его добыча велась дикими варварскими методами, и термин «каучуковый пояс» в Амазонии стал синонимом ужаснейшей эксплуатации и геноцида индейцев. Потом появились каучуковые плантации, но накала ужаса это не снизило. Богатейшие фазенды и кровавая работорговля в немалой степени это все следствие попыток тропического дерева защититься от насекомых-вредителей. Особое значение каучук приобрел в начале 20 века, в эру авиации. Ладно, еще фанерные кукурузники легки, но уж совсем стратегически важной резина стала после создания тяжелых бомбардировщиков, так как только на резиновых шинах было реально поднять и, что важнее, посадить такую машину-махину. Но бразильские плантации были далеко, а Вторая мировая война назревала в Старом свете, да к тому же Бразилия больше симпатизировала Германии. Так что в Советском Союзе Сергеем Васильевичем Лебедевым в 1925-1927 годах в кратчайшие сроки был изобретен искусственный синтез резины из спирта и нефти. Так что хотя бы эта проблема оказалась решена. Результат мы знаем. 9 мая празднуется у нас, а не в Берлине. Садоводу на заметку. Гевея бразильская? Амфидиплоид, давным-давно возникший из смешения каких-то двух неизвестных диплоидных видов. Способность Мальпигиевых выделять всякое ядовитое, амазонские индейцы использовали и иначе: листья с кокаинового куста эритроксилиум кока из семейства эритроксиляция они сушили над огнем, толкли в деревянных ступках Смешивали с известью из пепла пальм цикропий, Цикропия пальмата и Цикропия пельтата уртикацея или Киноа Хеноподиум квиноа амарантацея, а также со спекшейся глиной из кострища и маниоковой мукой. Получившийся порошок индейцы закладывали за щеку и сосали такой шарик по нескольку дней, обходясь при этом без воды и еды. Как писал Томас Уифин. «Мне очень жаль, что я не смог провести наблюдений, скажем, психомедицинских, за индейцами под действием этого наркотика, хотя правильнее будет сказать, что у меня не было возможности наблюдать за кем-то, не находящимся под его действием в той или иной степени. Следует помнить о том, что коку употребляют постоянно, и шансы сравнить поведение принимавших и не принимавших ее людей практически равны нулю». Но важно помнить, что мы живем в 21 веке и не в амазонской сельве, а потому статья 228 УК РФ существует совсем не зря. Наркотики – зло. Куда позитивнее были австралийские аборигены из древесины дисселиария балёкхиоидес из семейства пикродендроцея, Они делали бумеранги, причем возвращающиеся варианты использовались больше не как оружие, а как спортивные снаряды. Часть мальпигиевых удивительны чисто эстетически. Всем известны маленькие сиренево-желтые фиалки виола, больше полутысячи видов, например, собачья виола-канина и трехцветная или анютины глазки виола-триколер из семейства виолацея. В семействе охнацея кустарники охна киркии и охна серулята имеют простые желтые цветы и странные плоды, которые часто сравнивают с головой Микки Мауса с красными чешелистиками ушками и черными зернышками, то ли глазками, то ли пуговицами на мышиных штанишках. Плоды африканского дерева с досковидными корнями лёфира алята Даже трудно с чем-то сравнить. Это продолговатые, шероховатые, бурые, трехсантиметровые дыньки с двумя неравными 10 и 2,5-5 сантиметров длиной ушами чешелистиками глянцевыми зелеными кнопками у черешка и носиком на конце. Между прочим, это дерево ценится за твердую и прочную древесину азобе красивого красно-коричневого цвета, устойчивую к насекомым и грибам. Южноамериканские деревья и кустарники из семейства кариокарацея прекрасны небольшими цветами с простенькими лепестками, но очень длинными тычинками от 50 до 750 штук. Белыми у кариокар бразилиэнце, фиолетовыми у кариокар микрокарпум и желтыми у антодискус хоценсис. Ботанические редкости Особняком стоит девятиметровое дерево Медусагина опозитифолия, растущее в гранитном ущелье на острове Мае, одном из Сейшельских островов. Растение выделяется в свое семейство Медусагиноцея или подсемейство Медусагиноидея, семейство Охнацея. Название Медузагина получило благодаря плоду коробочки, которая сначала выглядит как зеленый бокальчик, но потом становится бурой и трескается снизу, раскрываясь как зонтик или медуза из тонких полосочек. Молодые зеленые листья с возрастом краснеют, так что найти дерево вроде бы несложно, только вот в 1974 году было известно всего 6 экземпляров. Деревья исправно цветут своими белыми цветами с неприятным запахом и разбрасывают крылатые семена, однако семена эти — по неведомой причине совсем отказываются прорастать в природе. Ботаники, конечно, умудрились проращивать семена в особо влажных условиях, но вид находится на предельной грани исчезновения. Нынче, кроме ботанических садов, его можно увидеть всего в трех местах в паре километров от берега острова Мае. И уж совсем все рекорды причудливости бьют 560 видов южноамериканских лиан-страстоцветов пассифлёра и собственного семейства пассифлёрацея. Есть среди них и простенькие, вроде желтого пассифлёра цитрина, похожего на лилию, или ярко-красного пассифлёра маниката, подобного ромашке. Есть и похитрее, типа пассифлёра мембранация, Салатовые узкие трубки цветов коева прикрыты большими бордовыми прицветниками. Большинство же страстоцветов, например, пассифлера инкарната, пассифлера декайснеана и пассифлера фоэтида, максимально фантастичны. Многоярусное цветоложе завито сложными гребнями, валиками и боростками. Десять почти одинаковых чешелистиков и лепестков, белых, молочно-голубых, фиолетовых или красных, перекрываются густым венцом бело-голубых или пестро-исчерченных бело-фиолетовых щупалец, иногда прямых, а часто волнистых. Из центра же этой феерии поднимаются пять огромных зелено-желтых тычинок и длинный столбик гинофор, с тремя здоровенными белыми или темно-фиолетовыми рыльцами. Вообще словами описывать цветок страстоцвета сложно, долго и неблагодарно. Это надо видеть. Даже семена страстоцветов необычны своей поверхностью, покрытые множеством рифленых ямок. Плоды страстоцветов съедобны и даже вкусны. Всемирно известно в этом смысле маракуя пассифлёра эдулис, но и другие фрукты не хуже. Шарообразные у пассифлёра малиформис, короткие овальные у пассифлёра легулярис, подлиннее у пассифлёра квадрангулярис, совсем вытянутые у пассифлёра малисима. Страста цвета отращивают желёзки, похожие на яйца бабочек холикониус. Бабочки, видя, что на растении уже есть кладка, не откладывают настоящих яиц, Так цветочек спасается от пожирания гусеницами. Предполагаю также, что длинные щупальца между лепестками и тычинками содержат пищеварительные железы для охоты на насекомых, хотя пока никто это не подтвердил. Ботанические истории. И латинское название от пассио «страсть» и русское «страстоцвет» показательны. Испанские конкистадоры, католики-фанатики, Углядели в этих чудных цветах богатые библейские аллегории. В хитро завитом цветоложе — святой Грааль. В десяти чашелистиках и лепестках — десять апостолов. В щупальцах — терновый венец. В пяти тычинках — пять ран Христа. В трех рыльцах — три гвоздя распятия. Вот уж лучший пример того, что при желании можно в чем угодно увидеть что угодно. Другие фантазеры сравнивали те же цветы с часами или называли кавалерийской звездой. Иначе взаимодействуют с насекомыми амазонские хертелля физофора, хрисобаляноцея. На основаниях листьев они выращивают маленькие домики для муравьев Allomerus децемартикулятус. Но таких примеров и без того полно. Любопытнее, что муравьи пробуравливают в ветках хертеллы Ходы с многочисленными маленькими, меньше самого муравья, дырочками наружу. Когда на такую ветку садится какой-нибудь неосторожный кузнечик, его лапки проваливаются в эти дырочки, а злобные муравьи изнутри ветки коварно хватают и не пущают. Другие же безжалостно закусывают жертву насмерть. Маленьких существ муравьи разделывают и сразу тащат в муравейник, больших же держат в ловушке еще несколько часов, заманивая ими еще больше добычи. Более того, во взаимодействии растения и муравьев немалую роль играют грибы триматострома корде из отряда хетотериалис типа Аскумикота, которые нарушают целостность клеточных стенок растения, без чего муравьям было бы труднее прогрызать себе ходы. Муравьи и грибы получают дом и питание. Хертелле же достается азот от муравьев, который через грибные гифы отлично распределяется по всему растению. Замечательно, что аналогичное, но точно независимо возникшее тройное взаимодействие обнаружено в Камеруне между бобовыми деревьями Леонардокса африкана африкана, фабаци, муравьями Петалюмермекс филлякс, и грибами отряда хетотериалис. Совсем другой образ жизни и внешний вид имеют мангры, ризофора и семейство ризофороцея. Некоторые из них, например, ризофора самоэнсис, имеют сравнительно узкий ареал. Другие, ризофора мукроната, распространены по всем тропикам Старого Света, Океании и Австралии. Третьи же, ризофора мангле, Есть в тропиках и Африки, и Меланезии, и Полинезии, и Америки. Вообще-то мангры — это в большей степени стиль жизни и состояние души, типа настоящего индейца. Но ризофоры — совсем-совсем мангры. Ходульные корни пневмотофоры поднимают их над водой, позволяют дышать и заодно выводят избыток солей, поскольку мангры любят жить недалеко от океанских берегов, в полусоленой от морских приливов воде. Мангровые заросли — это особый мир со своими манящими крабами, сухопутными рыбами, листыми прыгунами, длинноногими птицами и долгопятами. Например, на Мадагаскаре — это одно из последних прибежищ множества эндемичных видов, включая карликовых лемуров, так как в топкие заросли с густым переплетением корней и ветвей людям забраться труднее всего — Мангровые экотопы возникли как минимум в начале Эоцена, когда ходульные Цириопс и Бругиера покрывали часть Британии, а в благостном среднем Эоцене Канделия озеленяли лагуны Аляски. Совсем уж нырнули в воду травы семейства подостемации. Их плети болтаются в быстротекущих потоках и водопадах по всем тропикам планеты. Отличными примерами могут служить центрально-южноамериканские красные макарения клевигера, маратрум рубрум с зелеными стеблями и красными листьями, а также полностью зеленые маратрум сквамозум. Особое место среди мальпигиевых занимают рафлезиевые, рафлезиоцеи, два десятка видов рафлезия, а также по паре четверки видов ризантес и саприя, из Южно-Восточной Азии, Западной Индонезии, с Филиппин. Эти растения почти не имеют никакого строения и даже сосудов. Их тело больше похоже на грибные гифы, потому что рафлезиевые паразиты, растущие на корнях тропических лиан. Зато цветы рафлезий уникальны. Во-первых, они могут быть огромными. У рафлезия Арнольдии Цветок метрового диаметра и 10-килограммового веса. Даже самые мелкие рафлезии не очень-то мелкие. У рафлезия манилана с филиппинского острова Самар цветок 20-сантиметровый. У лусонской рафлезия консвелоя 10-сантиметровый. Во-вторых, цветы очень странно выглядят. У рафлезия пять толстых овальных листочков, которые чаще называют лепестками красные с бледно-розовыми пупырышками. У саприя, саприя хималя-ианна, саприя мяан-маренсис, саприя рам и саприя поэлянеи 10 красных в двух кругах. А у ризантес, он же бругмансия, ризантес инфантицида, ризантес децептор, ризантес Левии и ризантес зипелии, 16 красных листочков соединены в основании, а их острые концы оканчиваются длинными извилистыми щупальцами. Внутри от венчика находится чашеобразная диафрагма, большая, высоко поднятая у рафлезия, широкая, погруженная вглубь у саприя, маленькая, высокая, трубчатая у ризантес. Внутри диафрагмы от 5 до 50 тычинок или от 4 до 8 сросшихся дисковидных пестиков. Цветы обычно однополы. Вся эта лежащая на земле радость смачно воняет падалью. Так что, когда она зацветает, местные жители обычно стремятся найти ее и уничтожить, дабы жить стало приятнее. Но мухам нравится. Они принимают чудовищные цветы рафлезии за падаль, и мчаться их опылять. Ко всему прочему, эти цветы термогенны, их температура на 7-9 градусов выше окружающей. Бесформенный плод формально считается сочной ягодой и содержит аж на миллион семян. Обычно он буквально растекается по земле, занося семена на корни растений-хозяев. Обычно лианы тетрастигма, а иногда семена разносят тупаи. И тут, без наших родственничков не обходится, антропологи одобряют. Ботанические путаницы. Из-за крайней редукции всего тела и крайней специфичности цветов рафлезии долгое время не находили себе места в общей систематике. Даже генетика помогла не сразу. Горизонтальным переносом рафлезии приобрели, буквально высосали, гены виноградных лиан тетрастигма, и ампелопсис, на коих паразитируют. Но сами рафлезии к винограду не имеют никакого отношения.